ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТАЙНАЯ МЕХАНИКА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН Лишь постоянное стремление к лучшему, более высокому или удобному для конкретного подчиненного, побуждает его по-настоящему хорошо исполнять обязанности. Главная заповедь лидера – разглядеть в душе человека самые первые ростки этих благородных устремлений и выпистывать их, взрастив достойный инструмент для осуществления уже собственных планов. Увы, но слишком часто проклюнувшиеся сегодня зерна завтра дают буйную поросль никчемных сорняков или, что много опасней, ядовитые плоды измены. Выдержка из курса лекций для мелких чиновников Третьей канцелярии при администрации консула Нолда. Глава двадцать первая. Туча желтого песка, поднявшаяся было после волжбы чародеев на арене, быстро осела, что заставило Олега тягостно вздохнуть. Первые испытания выпускного экзамена оказались на редкость утомительны не только для сил телесных, но и для душевных. Согласно заведенному порядку, обычные студенты просто испытывались на знание тех или иных областей высокого искусства магии. Но идущий последним, слишком стремительно рвущийся вперед выскочка ставил на кон свое здоровье и жизнь. Специфика сферы Земли налагала, конечно, свой отпечаток на испытания. Все же это не самый боевой раздел чародейства. Но и здесь можно развернуться опытному колдуну. Да и не одну ведь только Землю должен знать будущий старший ученик. Олег выдержал все удары, обрушенные безжалостными учителями на бывшего землянина. Он выжил, устоял, не прогнулся перед мощью по очереди пробующих силу ученика четверых магов. Каждый олицетворяет свою стихию, применяя ее наступательные арсеналы против молодого адепта. Уже прошли те времена, когда сырая энергия испытуемого сталкивалась с опытом его экзаменаторов. Теперь пришел черед пусть и простейших, но оттого не менее действенных заклятий. Стремительные молнии, неотвратимые жгучие облачка ядовитого тумана, раскаленные огненные стрелы и волны взбесившиеся земли не могли заставить адепта свернуть с дороги к манящему званию старшего ученика. Только как же это все тяжело! «Младший ученик, адепт земли Олег! Выпускная работа!» Бесстрастный голос пронесся над заполненными трибунами, оглашая последний этап выпускного экзамена. Магия всегда притягательна, и многие стремятся попасть на это незабываемое, щекочущее нервы зрелище. Конечно, экзамены названия полного мага гораздо более популярны среди посетителей, но и здесь не бывает недостатков любопытных. Даже билеты почти по 10 килатов не останавливают желающих. Столь быстрый переход от наполненной динамикой практики к размеренности исполнения заготовленного дома заклинания сильно мешал. Хотелось отдохнуть, перевести дух, «Хоть капельку сосредоточиться, так нет же. Настоящий маг должен всегда быть готов продемонстрировать собственное искусство». Осторожно достав из висящей на поясе сумки небольшой сухой корешок, Олег воткнул его в песок и отошел на три шага. Зашумевшие было трибуны утихли в предвкушении чего-то нового. Адепт Земли, не обращая внимания на чужие взгляды, прикрыл глаза и принялся за обряд. «Все детали уже давно по десять раз отрепетированы». Все расчеты перепроверены, теперь осталось только не ошибиться в исполнении. Олег не использовал ритуальную магию, давно выведя оптимальные формулы. Проверяющие просто обязаны оценить это по достоинству. Слова заставляли дрожать астрал, жесты выстраивали каналы для ручейков энергии. Наконец, замысловатая изогнутая деревяшка дрогнула и заворочилась в песке. Голос Олега опустился до самого шепота – и внезапно заколдованный корень нырнул под землю. Адепт земли вытянул вперед руки, и обладатели магического дара увидели, как с них сорвались серебряные молнии и ударили в землю прямо над скрывшимся корнем. Через секунду ученик замолчал и удовлетворенно опустил руки. Грудь его учащенно вздымалась. В таком положении он простоял несколько минут, что вызвало в рядах зрителей нездоровое оживление и оскорбительные выкрики. Четверка экзаменаторов задумчиво посматривала на землю, пытаясь понять смысл происходящих под пластами песка магических возмущений и изредка оценивающе оглядывала ученика. Тот молчал. Внезапно на песке возникли три дорожки со скоростью спешащего пешехода, устремившиеся к магам. Зрители тут же успокоились, наблюдая за происходящим действом. Подпустив творение магии Олега на четыре сажени, маг воздуха ухмыльнулся и ударил молниями в головы приближающихся земляных змей. С этого мига события понеслись вскачь. Забурлили фонтанчики песка, и в воздух взвелись три серо-зеленые тени. Вспышки молний заставили на мгновение зажмуриться, а после перед наблюдателями предстала троица уродливых клубков веток, так похожих на перекати поле. Недовольно бьющихся о поставленную перед ними стену воздуха Позади блестели лужицы оплавившегося песка «Вовремя!» — со смешком кивнул маг огня С любопытством рассматривая взбесившиеся кусты Рядом с ним с оживлением принялся чертить в воздухе руны заклятия маг земли Перед ним зашевелился песок А через минуту поднялись три грубо слепленных песчаных голема Магия скрепила непокорный песок в грубые подобие человеческих фигур и задала простую последовательность действий. Куклы в пол ростом задрожали и двинулись к продолжающим рваться через препятствия клубкам перекати поле. Сними стену! попросил Макс обратно по ремеслу и цепким взглядом уставился на творение талантливого ученика. Как только преграда исчезла, создание Олега рванули к размеренно шагающим големам. Новый прыжок, шелест, и вот уже щупальца ветви опутали песчаных кукол. Еще пара мгновений, и на арене остались лишь кучки песка на месте творений мага. Разом выросшие перекатиполя замерли, возвращая себе прежний размер, и... Что там будет дальше, маг огня дожидаться не стал, и ударил стрелами Эльронда. Сгустки огня вонзились в цели, новая вспышка, но творения адепта остались невредимы. Разве что кое-где появилась копоть, да уменьшились они раза в два. И тут же полуживые создания прыгнули на магов. Разозленный огневик взмахнул рукой и полыхнули вертикальные столбы огня. Два вспыхнувших клубка беспомощно рассыпались по песку, и лишь третий каким-то непонятным образом ускользнул, чтобы бесславно рассыпаться в пыль под ударом дробящей даже камни голубой жемчужины адепта воды. Все это время Олег стоял, скрестив на груди руки и затаив дыхание. Полбу у него катились ледяные градины пота, кожа горела от сжигающего все и вся огня волнения. Слух вернулся лишь когда погиб последний клубок, и тогда оглушительный рев трибун достиг сознания. Через два часа после испытания в кабинете декана факультета боевой магии состоялось совещание, где экзаменаторы, набежавшие маги-наставники факультета Илья Райрунг, то и дело переругиваясь, изучали выкладки Олега. Найденное им решение оказалось не самым элегантным, но достаточно необычным. Соединив воедино знания из основ анимализма, защитной магии и стандартных приемов сферы Земли, он сотворил пусть и замедленное, но довольно опасное оружие. «Ого! Так ведь это же фрагмент заклинания предчувствия!» Внезапно воскликнул заинтересовавшийся маг Земли, и все уставились на Олега. «Ну, я почитал пару книг из курса теории краткосрочных прогнозов и кое-что применил», — тихо бормотал несколько растерявшийся от всей этой суеты Олег. «Ага, значит, третий уродец не случайно уцелел», — уточнил огневик и удовлетворенно хмыкнул после кивка младшего, а теперь уже старшего ученика. Когда постепенно начинающий гордиться собой Олег поймал веселый взгляд своего наставника, то внезапно понял, что устоявшаяся была жизнь теперь вновь круто изменится. Начало шестой седьмицы весны оказалось для нового лагеря агатовых когтей и зеленокрылых очень напряженным и волнительным. С инспекцией, а по сути демонстрируя собственную уверенность и внимание к простым бойцам Нолда, к ним прибыли магистры наказующих и охранителей, что тут же заставляло пересмотреть все взгляды на профессионализм всадников и драконов, солдат наземной охраны. Охранители и наказующие, стальной честный меч, всегда готовый сокрушить любого врага, и ядовитый кинжал, жаждущий поразить скверну сопротивления планам Нолда. Но вот только боялись больше именно ядовитого клинка, который добивается результата даже там, где пасовали мечи. Магистр Бримс – могущественное существо, которого опасались мастера и которому до всего было дело. Лишь ему во всем доверял архимаг и только ему не перечил глава охранителей Льер Аскер. Только ему. Новое место для базирования двух крыльев и роты охраны выбрали на скалистом побережье запертого моря на самой границе Горташа с Гуланом. Причальная вышка для пузырей, 14 больших каменных куполов, имитирующих скальные гроты и пещеры, два барака казарм охраны, несколько десятков административных и хозяйственных зданий, двухсаженная кирпичная стена с десятью башенками для стрелков, все это было возведено всего за пять седмиц. Сразу же, как только с союзником было согласовано местоположение лагеря и заключен договор о столетней аренде. Вокруг все еще пахло краской, что-то доделывали каменщики и плотники, с угрюмой сосредоточенностью настраивали защитную магию специалисты по артефактам, а всадники уже вылетали из здания, собирая сведения о творящемся в соседнем Зелоде бардаке. Один из самых мощных воздушных кораблей Нолда прибыл на рассвете, Его капитан лишь за час предупредил о наличии на борту столь важных персон. Весь гарнизон был тут же поднят по тревоге. Удвоены дозоры на стенах. В воздух поднялась четверка агатовых когтей. Даже драконы начали выражать беспокойство, узнав от всадников о магистре наказующих. Лиера Бримса уважали даже они. Но похоже, что магистрам было не до них. Встреченные двумя командирами крыльев и начальником гарнизона, они потребовали провести их в кабинет со столом и картами, где заперлись до вечера. «После захвата Фиора формируется мощный атакующий кулак, который бьет по грумбалю», — склонившись над картой, задумчиво рассуждал Лиер Аскер, описывая планы военной кампании Союза городов и ведомых ими баронств. Лишив короля золотых рудников и богатого фиора, они заканчивают первый этап и переходят ко второму. Атакуют вставшие на границе легионы со стороны Морзита и одновременно идут вторым фронтом к Ровесту. Вполне жизнеспособный план, учитывая появившиеся у них некоторые образцы нашего вооружения. Обратившись к Бримсу, ухмыльнулся главный охранитель. «Какой тип оружия использовался для уничтожения сестер?» Дернув щекой, Бримс обратился к командиру крыла агатовых когтей. «Судя по следам, два артефакта с небесным гневом», заспешила старавшаяся реабилитироваться за старый промах Кассандра Арант. «Мы все там облазили, так что никаких сомнений нет. В Грумбале же вовсю применялись огоньки, пусть устаревшие на несколько веков, но от того не менее эффективные против местных вояк», протянул Бримс и добавил. «Да еще заговорщики к власти в столице пришли, и почти весь Запад Зелода их поддержал. Никаких шансов у короля не было, что удалось выяснить по Фиору». Отбросив все условности, Бримс уставился в лицо Кассандры и не отпускал ее взглядом, пока на бледной коже женщины не заолели два пятна. «Был применен артефакт чудовищной силы. По астралу до сих пор еще гуляют отголоски тех ударов. «Удивительно, зачем вообще понадобился штурм? Обладатель таких сил мог попросту смести город в море». Кассандра Ранд то и дело запиналась, отчего краснела еще сильней. «Полный отчет со всеми результатами закончили еще вчера. Бумаги на вашем столе, Лэр». Командир Зеленокрылых решил выручить даму и вступил в разговор. Сам он, похоже, не боялся никого и ничего. Ну, или умел делать вид, что не боится». Бримс ядовито с аристократической небрежностью улыбнулся и чуточку покосился на стопку бумаг перед собой. «Думаю, вы можете быть свободны», произнес магистр Аскер, вопросительно взглянув на коллегу. Командиры покинули кабинет с видимым облегчением, отразившимся не только на лицах, но и на аурах. «Сопляки!» — фыркнул Бримс, прошел к своему саквояжу и тут же загремел бутылками. «Ну...» «Все мы когда-то были такими», — с барским благодушием пояснил Льер Аскер и ослабил пояс. «У этих еще есть время измениться». Он отодвинул в сторону карты и теперь расстилал небольшую скатерку. Как по мановению сказочной волшебной палочки возникли высокие фужеры с золотистой, играющей на свету сотнями бликов живительной влагой безумно дорогого вина. На какое-то время магистры замолчали — отдавая дань уважения богатейшему букету вкуса и аромата. «Разорви демоны этого мальчишку Гелидам. Казалось, что все вопросы с ним уже решены. а нет. Вывернулся, проклятый». Тонкий ценитель вин Льер Бримс первым прервал молчание. «Что, уже приказ о ликвидации подписал? Силами нескольких звезд, наказующих и крыла драконов?» — хохотнул Аскер. «И что же остановило?» «Молот? Молот Зелода — великий артефакт великого человека, выплывший на свет не в самый удачный момент. Голос могущественного мага был задумчив и едва ли не печален. Да, а я-то думал, что эпоха свершений и громких имен прошла. Всю жизнь считал, что молот у проклятых эльфов. Внезапно Аскер осёкся и обеспокоенно посмотрел на Бримса. «Ты ведь защиту от длинных ушей поставил?» А то я уже забыл, что не дома. Как сейчас помню эти строчки про погребальную церемонию Зелода и слова Дина о скорби эльфийского народа по погибшему королю и их печали беспокойства об утерянной реликвии. Тьфу! Много пафоса, а за ним змеиная ложь и коварство. Хоронили не Зелода. Я читал старые записи тогдашнего архимага Култера, ученика самого Птоломея. «Да, ученика, только крохобора и эльфийского ублюдка в пятом колене», — фыркнул Аскер, но прозвучало это не слишком уверенно. «Как-то все привыкли, что если Бримс в чем-то уверен или сомневается, то к этому стоит прислушаться». «Я все же склонен ему доверять. Он писал, что в склеп положили куклу, причем не самым лучшим образом сотворенную». Да и если вспомнить хронистов, Зелот был не тот маг, который оставит собственное тело на потеху врагу. Те времена были тяжелые, и никто не мог быть уверен даже в дивном народе. Искусник романтии в таком вопросе слишком силен. «Значит, это точно не обитатели Маллориана игрушку мальчику подбросили», — протянул Аскер и вздохнул. «Сам нашел, искатель». «Я, как только узнал о некоторых странностях при взятии Фиора, когда потери королевской армии оказались неизмеримо меньшие, чем при нормальном штурме, так вот, сразу же приказал приостановить все мероприятия по ликвидации до особого распоряжения». Бримс отошел, наконец, от окна и принялся разливать по бокалам остатки вина. «Ну и какие теперь будут распоряжения?» — иронично бросил главный охранитель. «Столь любопытный артефакт должен оказаться у нас и ни у кого другого, но придется сработать очень быстро, незаметно и эффективно. Это работа для безликих и никого иного. Одна звезда уже прибыла на место». Магистр наказующих так яростно сжал пальцы на бокале, что Аскер внутренне поморщился, опасаясь, как бы осколки треснувшего стекла не брызнули в его сторону. Сразу же после получения грамоты названия старшего ученика Олег по настоянию Айрунга написал заявление в канцелярии Академии и едва ли не бегом направился домой собирать вещи. К вечеру они уже стояли у причальной мачты грузового пузыря. «Айрунг, а как твой экзамен?» – полюбопытствовал Олег, наблюдая за погрузкой в подъемник каких-то тюков, мешков и ящиков. Наставник кисло улыбнулся и как-то неловко дернулся. Олег только сейчас заметил, что маг двигается так, чтобы беречь правый бок. Нормально, задели только немного. Чувствовалось, что молодой чародей недоволен. Меня испытывал Лиар Чимир, маг третьего ранга, но выглядел так, будто первого. Айрунг чуть не добавил, что, похоже, он раньше сильно переоценивал собственные силы. «Чимир, Чимир, что-то знакомое», — тихо забормотал Олег, словно пробуя слово на вкус. «Сын родного брата Льера Дитрима Мачемира, чей сын счел тебя достойным собственной нелюбви и на чью дочь ты пялился после посвящения стихии». Льер Айрунг сморщился, и Бармача заклинание принялся водить рукой под больным боком. «Помочь?» — запоздало предложил вспыхнувший, как мальчишка, Олег, но наставник только отмахнулся. «Сам справлюсь. Да и не умеешь ты еще нанесенные магией раны исцелять». Это такая морока всегда. «Поберегись, хавпово семя!» Внезапно заорали сверху, и отскочившие в сторону повелители тайных сил увидели, как совсем рядом на землю грохнулся, лопнув по швам и выбросив тучу пыли, здоровенный мешок. Наверху уже вовсю распекали какого-то юшкиля за кривые руки «Лопни твоя хфугрова задница». Наставник и его ученик промолчали, но лишь из-за гонора выпускников Академии общей магии. «И как же выглядела выпускная работа наставника?» Помотав головой, поинтересовался Олег. Айрунг оторвался от рассматривания верхних этажей башни, шепча что-то невнятно раздраженное себе под нос и, вздохнув, пояснил. «Да почитал тут летописи и решил попробовать сотворить нечто вроде ветра огня. Получилось не ахти как, но похоже. Показать могу, однако вряд ли ты поймешь. Рано». Олег разочарованно блеснул глазами, но тут же живо воскликнул. «Значит, наставника можно поздравить с третьим рангом?» Льер Айрунг посмотрел на перстень с рунической тройкой и довольно оскалился. По серебряному ободку пробежали две искры. Одна слепяще-белая, а другая небесно-голубая, и тут же пропали. «Чем больше власть, тем тяжелее ноша, так что радости тут немного». Напыщенный менторский тон совсем ему не шел, да и самодовольство прорывалось наружу слишком уж явно. Путешествие до нового места службы Айрунга и его ученика прошло пусть и не слишком комфортно, но все же и не столь изматывающе, как во времена погони за Яриком. Хоть транспортный пузырь не сравнить с пассажирским, но это и не курьерская мелюзга. Правда, и скорость была поменьше, раза в два. От избытка времени и скуки Олег начал похваляться перед наставником достижениями конструкторской мысли своего мира, Тупорылые пассажирские лайнеры, зализанные формы красавцев-истребителей, смертельная неотвратимость стратегических бомбардировщиков звучали упреком устаревшим пузырям. «Да известны нам твои крылатые летатели, известны. Только толку с них. Для подобного воздушного флота самая главная инфраструктура. Взлетные полосы, морские носители и, соответственно, оборудованные порты — «Гораздо большее количество магических движителей, надо сказать, не дешевых, и для нас. Вон, даже самодвижущиеся повозки почти не используем». Айрунг вступил в спор с выражением какого-то детского сожаления на лице, мол, старший ученик уже о таких вещей не понимает. «Да и сам посуди, ведь на каждый движитель нужен ученик или маг, а где мы столько возьмем? Кто согласится учиться на летуна, забросив магию?» У экипажа пузыря гораздо больше времени, чем у описанных тобой пилотов. А еще на Торне пузырей всех видов больше тысячи, и половина из них наши. Для их обслуживания требуется лишь причальная мачта. Они могут часами висеть над одним местом без особых затрат энергии, да и грузоподъемность неплохая. Пузыри всем хороши, кроме скорости, но это как-нибудь перенесем. Олег попытался было возразить, но тут же вспомнил, что на Земле уже к концу XX века вновь заговорили о возрождении строения, приводя схожие доводы. В нашем мире развитие такого вида транспорта возможно только при повсеместном распространении магии. Хотя и в этом случае глупо использовать столь неповоротливые тяжеловесные аппараты. Когда много энергии, куда проще организовать постоянный силовой луч и парить над поверхностью, наплевав на силу притяжения. Создай такой корабль, защити тем же пологом света, вооружи, и сколь угодно быстрые крылатые машины мигом упадутся пузырям. Так что ваши летатели такой же тупик, как и наши пузыри. Вы слишком много ресурсов тратите впустую, вместо того, чтобы направить их на действительно важные вещи. Сделал парадоксальный вывод наставник и удовлетворенно уставился в иллюминатор. По прибытии на уже почти достроенную базу, где разместились два крыла драконов, Олег вновь ощутил родное дыхание армии. Обилие форменных кителей, суровая муштра, тренировки, казармы и вечно недовольные командиры. А ведь он начал все это забывать. Наставника сразу же прикомандировали к зеленокрылым, где его уже дожидался скучающий дракон. Олег же стал числиться в составе звезды прикрытия одиннадцатого драконьего гнезда. Теперь он служил с магом третьего ранга Альером Болгом и тремя старшими учениками — рыжим, вечно сердитым кусакой, задиристым плерном и доходягой, откликающимся только на прозвище «Толстяк». И почему-то Олегу казалось, что ни одному из учеников истинным стать не светило. «С огнем у тебя как?» — спросил вместо приветствия Льер Болг. Не успел Олег браво отрапортовать о прибытии. «Вообще, мне земля ближе. Огонь похуже, но все лучше, чем вода с воздухом», — немного растерянно пробормотал новичок. «Ничего подтянем, а то среди этих обалдуев ни одного огневика. Теперь об обязанностях. Ты маг, пусть еще не доучившийся, но маг. Поэтому подчиняться можешь только мне и командирам Крыльев. Капитан Сечин — достойный человек, но в нем не течет кровь чародея». Разговаривая, Болг смотрел куда угодно, но только не на собеседника. что раздражало. «Маги подвое дежурят вместе с солдатами, готовясь отразить любую атаку. Твоим напарником будет кусака. Обычной солдатской муштры у тебя не будет, но утренние тренировки и занятия по боевой магии со мной никто не отменял. Будешь пропускать, спущу шкуру. А теперь уматывай в казарму». Тянуть лямку службы оказалось совсем не тяжело и даже интересно. Льер Болг был истово влюблен в собственную работу и не считал зазорным учить молодых. Специально отведенная недалеко от стен площадка вскоре походила на полигон по испытаниям особо пакостного оружия. Остекленевшая земля, множество рытвин, глубокие трещины. Неудивительно, если вскоре местные жители назовут это поле «мертвой землей», «глазом бездны» или еще как-нибудь в этом роде. Пройдет лет 150 и забудутся всадники на драконах и их охранники – А вот память о выжженной земле молва сохранит. Небольшой, как и его имя, городок Фиск, лежал всего-то в трех верстах от одиннадцатого драконьего гнезда, и не всем его жителям нравилось такое соседство. Ярость драконов вошла в поговорку, а уходящие на патрулирование ящеры считали своим долгом делать круг над крышами домов несчастного поселения, так что мерзкое ощущение беззащитности прочно поселилось в головах мирных горожан. Довольны оказались лишь торговцы да держатели двух трактиров. Солдаты есть солдаты, и увольнительные им все же положены по уставу. А куда податься бедному служаке? Правильно, поближе к выпивке, доступным и не очень дамам, туда, где можно потратить полученное жалование. Вот и получалось, что предприимчивому Люду Фиска был один только прибыток. Жалование выдавалось раз в две седмицы, что вызывало у солдат оживление. Люди собирались в группы, перешептывались, изредка громко гоготали, предвкушая грядущие удовольствие. И если по меркам столицы Нолда полученные суммы не были чем-то выдающимся, то для этих мест деньги оказались просто фантастическими. Обычный рядовой получал фарлонг в седьмицу, а старшие ученики магов в три раза больше. Еще не богатство, но уже нечто близкое к этому. Олега к прогулкам пристрастил напарник Кусака. Подойдя к сослуживцу, который ссыпал фарлонги из своего первого жалования в кошелек, Рыжий сумрачно поинтересовался, не составит ли адепт Земли компанию-адепту воздуха в рейде по здешним злачным местам. Он спрашивал настолько серьезно, что Олег просто не смог отказать. Их увольнительная началась как раз на следующее утро, поэтому темно-серые стены базы они покинули еще засветло. «Чем раньше выйдем, тем скорее дойдем до этого хвугрова-фиска». Если бы задержались, то пришлось бы идти по жаре. Еще весна, а таз уже, как брюхатые драконицы, сжечь норовит. Вне с тем Кусака оказался необычно разговорчив. «Как придем, базарная площадь уже полна торговцев будет. Может, присмотрим, что интересное?» «А потом?» — хмуро спросил Олег. «А потом в кабак», — веско пояснил рыжий ученик, сердито смотря себе под ноги. И «Если все будет хорошо, то по бабам». И тогда будет совсем хорошо. Город Олега разочаровал. Какой-то приземистый, невзрачный, с узенькими улочками и деревянными тротуарами, которые покрывал толстый слой шелухи семян тассового цветка. В некоторых проулках сильно воняло помоями, и редкие прохожие, под срывающимися с крыши осколками черепицы, рисковали получить досрочный билет в миры, что рядом с бездной. Убожество! Немного отвлек от грустных мыслей базар, где жизнь била ключом. Покупатели торговались с владельцами драных палаток, стараясь перекричать весь рынок, обменивались новостями, вокруг шныряли вездесущие мальчишки, вечно норовясь тянуть все, до чего в состоянии дотянуться. Потому многие ходили, придерживая рукой кошель, лишь усмехающийся Олег, вызывающе не обращал внимания на беззащитный мешочек на поясе. Местным ворам хватило пары ожогов, чтобы весть разнеслась по всему базару. Этого не трогать. Старые заклятия не значит плохие. Кусака купил себе несколько местных газет и здоровенную ракушку. Олег — книгу воспоминаний какого-то джукского путешественника и этнографа, справедливо рассудив, что газеты почитать ему и так дадут. Еще адепт Земли долго присматривался к отличному ножу из темной бронзы, но решил повременить. Глупо тратить весь заработок на безделушки. Глупо и недальновидно. Следующим пунктом их плана стало посещение лучшего местного трактира, расположенного аккуратно на максимальном отдалении от порта, во избежание, так сказать, проблем с жадными до драк моряками. «А ничего, тихо, спокойно, довольно чисто», — с удивлением заметил Олег, и застывший рядом владелец торопливо закивал головой. «Да-да, уважаемые старшие ученики, все очень спокойно, вас никто не побеспокоит и обслужат как нигде хорошо». Получив заказ, трактирщик умчался прочь, будто именно он и должен подходить к посетителям, он, а не вертлявые официантки. «Брешет!» — хаффа ему в постель. «Как доберутся сюда наши ребята, так весь покой и закончится». Кусака говорился с нисходительной ленцой прожигателя жизни, заинтересованно поглядывая на парочку девушек с двумя кавалерами за столиком у окна. «Выпьют, морды местным набьют». «Баб по кустам растащит. Отдыхать, так отдыхать». «А если кто будет возражать?» Усмехнулся Олег и посмотрел в ту же сторону. Девочки оказались очень симпатичными и явно утомились от общения со своими поклонниками. Уж больно часто они стреляли глазками в сторону столика учеников. «Ну, парни горячие. слова «нет» не понимают. Могут и с местными столкнуться, рожу кому разбить или еще чего». «Ну да, кого волнует вся эта материковая сволочь? Мы их защищаем, потому могут потерпеть и норов свой послать в бездну». Олег на это не сказал ничего, лишь скривился, будто от чего-то кислого. «Позиция сильнейшего? Тут ничего не попишешь. Это везде одинаково. Лишь собственная мощь может стать твоим щитом перед чужим произволом». Наконец принесли благоухающие специями жаркое, Тарелки с какими-то мелко порезанными водорослями, несколько видов рыбы и моллюсков, приготовленных самыми невообразимыми способами. Апофеозом всего стало нежнейшее вино из друлов, чья мягкая терпкость приятно подчеркнула изысканность обеда. Заказав еще вина, кусака подмигнул Олегу, встал, решительно одернул мундир и подошел к столику с девушками. Их парней он попросту игнорировал. Застывший чуть позади Олег напустил на лицо выражение светской учтивости и мрачной торжественности. «Не согласятся ли дамы скрасить последние часы увольнительной двум доблестным солдатам Нолда?» Услышав это, Олег не уловил ни капли иронии. Казалось, что адепт воздуха действительно верил во все, что говорил. «Общение со столь чувствительными дамами облагородит наши души». «Дамы не желают разговаривать с солдафонами!» Резко ответил один из кавалеров с заплетенными в две косы посеребренными волосами. «Их вполне устраивает общество дворян!» Олег внимательно посмотрел на лица девушек. Глаза заблестели, на щеках румянец. Одна начала спешно обмахиваться костяным веером, а вторая без особой надобности поднесла к очаровательному носику кружевной платочек. Давно лишенный женского общества, старший ученик почувствовал возбуждение. Заговорщицки подмигнув приглянувшейся жгучей брюнетке с платочком, он шевельнул пальцами, творя короткое заклятие, и две задние ножки у стула дворянина брызнули мелкими щепами. Самоуверенный кавалер грохнулся на спину, вызвав смех у подруг. Второй молодой человек тут же вскочил, ухватившись, будто ища спасения за рукоять меча. «Ха -ха -ха, а ты посиди! — мрачно расхохотался Кусака, отшвырнув переоценившего силы парня слабым молотом силы. Даже не удар, а просто толчок заставил молодого человека врезаться в стену, отчего у него возникли небольшие проблемы с дыханием. «Дамы, мы вас приглашаем». Сбитый Олегом Франтик уже вскочил и теперь бессильно сжимал кулаки. «Сам выйдешь», — ученик Айрунга, вызывающе изогнул бровь. «Или тебе помочь?» Помогать не пришлось, и молодые люди убрались прочь, буквально сгорая от стыда. Уже сидя за столом, попивая отличное вино и предвкушая очень приятное завершение этого дня, Олег вдруг почувствовал необъяснимую сладость от этого ощущения вседозволенности, приобщенности к чему-то могущественному и необоримому, возвышающему его, позволяющему смотреть на кого-то сверху вниз, и начал пока еще просто понимать взгляды Гусаки.